Человек-перескоп. Троянский Дикс. Это что-то новое. Прежде, в периоды нашего бодрствования, Шимп никогда не осмеливался на такое проникновение. Обычно он ждал, пока мы все снем, и лишь потом вторгался на наши территории. Я представляю специально изготовленных роботов, которых никогда не видели в глаза человека, собранных в долгие темные тысячелетия между стройками. Вижу, как они перетряхивают выдвижные ящики и шарят за зеркалами, просвечивают переборки рентгеном и ультразвуком. Терпеливо, миллиметр за миллиметром обыскивают катакомбы Эриафоры в поисках любых секретов, которые мы могли бы послать друг другу сквозь время. Прямых доказательств этому нет. Мы оставляли индикаторные проводки и разные сигнальные штучки, чтобы предупредить о возможном проникновении. Однако нет признаков, что к ним прикасались. Хотя это, конечно, ничего не значит. Может, Шимпы тупой, но он ещё и коварный. А миллионы лет более, чем достаточно, чтобы перепробовать все способы слежки, используя незамысловатую грубую силу, задокументировать каждую пылинку, совершить свои безобразия, а потом вернуть всё на исходные места. Мы слишком умны, чтобы рисковать и обмениваться посланиями во время их Никаких шифрованных стратегий, любовных писем или болтливых открыток с космическими видами. Мы держим всё это в голова, куда враг не проберётся. Наше неписаное правило не разговаривать. Единственное исключение беседы наедине. Бесконечные идиотские игры. Я иногда почти забываю, из-за чего мы пререкаемся. Все причины кажутся такими тривиальными сейчас, когда я увидел бессмертное существо. Может быть, для вас это ничего не значит. Бессмертие, наверное, для вас уже древняя новость, но я даже вообразить его не могу, хотя прожила дольше многих звёзд и планет. У меня есть только моменты, 200 или 300 лет, которые надо растянуть на срок существования вселенной. Я могу стать свидетелем любой точки во времени или любой из сотен тысяч, если нашинкую свою жизнь достаточно тонко. Но я никогда не увижу всё. никогда не увижу даже доли всего. Моя жизнь закончится, и я должна выбирать. Когда приходишь к полному осознанию заключённой сделки, после 10 или 15 строек, когда совершенный обмен покидает пределы только лишь знания и глубоко, как раковая опухоль, проникает в тебе в кости, становишься скрягой. Ты ничего не можешь с этим поделать. Моменты бодрствования ты сводишь к жесточайшему минимуму. только, только чтобы хватило на завершение стройки. Спланировать очередной ответный ход против Шимпы совсем чуть-чуть, если ты ещё не лишился потребности в человеческом контакте, на секс, объятия и толику человеческого комфорта на фоне бесконечной темноты за бортом. А потом ты торопишься обратно в склеп, чтобы сохранить остатки человеческой жизни в этом расширяющемся космосе. У нас было время на образование. для сотни университетских дипломов благодаря лучшей обучающей технике я никогда этим не утруждалась зачем жечь тонкую свечку моей судьбы ради простого набора фактов транжирить мою драгоценную бесконечную и такую короткую жизнь только глупец обменяет книжные премудрости на зрелища остатков сверхновой в косяке пепел пусть даже для того чтобы увидеть эту чёртову туманность нужно провести обработку её изображения в условных цветах Но теперь, теперь я хочу знать. Это существо, взывавшее к нам через пустоту, массивное, как луна, широкое, как звёздная система, хрупкое, как крылышко насекомого. Я с радостью потрачу часть своей жизни, чтобы узнать его секреты. Как всё это работает? Как оно вообще способно жить здесь, на грани абсолютного нуля и всё таких мыслей? Каким огромным, непостижимым интеллектом оно должно обладать? чтобы увидеть наше приближение за половину светового года, догадаться об особенностях нашего зрения и приборов и послать сигнал, который мы можем увидеть, а может и понять. И что произойдёт, если мы пройдём землю на скорости в 1/5 от скорости света. Перед тем как отправиться спать, я просматриваю результаты последних наблюдений. И ответ прежний почти ничего. Чёртова штуковина и так полна дырок. кометы, астероиды, обычный протопланетный мусор носятся по этой системе, как и по любой другой. Снимки в инфракрасном диапазоне показывают участки медленной дегидратации по всему периметру, где более плотные внутренние газы вытекают в жёсткий наружный вакуум. Даже если мы провём самый центр мыслищего участка, то вряд ли это огромное существо ощутить нечто сильнее булавочного укола. При нашей скорости мы пробьём тонкую миллиметровую мембрану и умчимся дальше, даже не почувствовав её сопротивление. И всё же, стоп, стоп, стоп. Остановиться, конечно, нужно не нам, а остановить надо то, что мы строим. Рождение портала происходит яростно и болезненно, как нечто вроде насилия над пространством и временем. при этом выделяется количество гамма и рентгеновских лучей, сравнимое с микроквазаром. Любое живое существо в пределах белой зоны мгновенно превращается в пепел, даже если было защищено экраном. Вот почему мы никогда не притормаживаем, чтобы сделать снимки. Во всяком случае, это одна из причин. Мы не можем остановиться, разумеется. Даже изменение курса почти невозможно, разве что на малейшую долю градуса Эри орлом парит среди звёзд, но слушается управления как свинья на коротком поводке. Если изменить курс хотя бы на десятую долю градуса, то при 20% скорости света не избежать серьёзных повреждений. А половина градуса его вовсе разорвёт нас на части. Корабль ещё сможет повернуть в новое направление, но коллапсированная масса в его брюхе полетит прежним курсом и пронзит все окружающие её структуры. даже не заметив их. Даже приручённые сингулярности обладают собственным характером, они плохо воспринимают перемены. Мы воскресаем снова, а остров меняет сигнал. Он перестал просить. Стоп, стоп, стоп. Едва луч нашего лазера коснулся его передней кромки. Теперь он говорит нечто совершенно другое. По его коже ползут тёмные чёрточки. Пигментные стрелочки сходятся в направлении внешней фокальной точки, подобно спицам, указывающим на острие леса. Сама эта точка, расположенная далеко от звезды на заднем фоне, легко вычислялась экстраполяцией стрелок до этой точки их пересечение в 6 световых секундах справа от нас. Было и ещё кое-что тень примерно круглой формы, ползущая вдоль одной из спиц, подобно бусине на нитке. Она тоже перемещалась вправо, срывалась с края импровизированного дисплея острова и бесконечно возрождалась в прежних начальных координатах, чтобы повторить путешествие. Эти координаты в точности там, где наша текущая траектория пронзит мембрану через 4 месяца. Прищурившийся бог сможет разглядеть на другой стороне кусочки и балки строящегося сооружения. детали огромного тороидного оборча Хокинга, уже принимающего форму. Послание настолько очевидно, что даже Дикс его видит. Хочет, чтобы мы переместили портал. В его голосе пробивается нечто вроде замешательства. Но откуда оно знает, что мы его строим? Воны пронзили его по пути к точке сборки, отвечает шимп. Оно могло их почувствовать. У него есть фотопигменты, возможно, оно способно видеть. И возможно, оно видит лучше нас, замечаю я. Даже такая простая вещь, как камера-обскура, станет прибором, дающим картинку с высоким разрешением, если совместить изображения множества таких камер, разбросанных по площади в 30 млн квадратных километров. Но Дик скривится. Я его не убедила. Ну и что с того, если оно видит кучу работающих фонов? Там лишь набор деталей, и большая часть ещё даже не собрана. Откуда она знает, что мы строим нечто горячее? Потому что оно очень-очень умное, глупый ты ребёнок. Трудно поверить, что этот организм, хотя организм, похоже, слишком куце слово, способен просто-напросто вообразить, как будут соединены эти полуготовые куски. Посмотреть на наши камешки и палочки и точно понять, что из них получится после сборки. Может быть, это уже не первая врата, которую оно видит. предполагает Дикс. И там уже есть другие. Я качаю головой. Нет, иначе мы бы уже видели фокусирующие артефакты. А вы когда-нибудь уже натыкались на другие порталы? Нет. Мы всегда были одни все эти тысячелетия. И мы всегда только мчимся дальше, а потом всегда сбегаем от собственных детей. Я провожу кое-какие подсчёты. Да, семенение 182 дня. Если начнем действовать немедленно, то нужно будет изменить курс лишь на несколько микрон, чтобы выйти к новым координатам. Все будет в пределах допусков. Но чем дольше мы будем ждать, тем круче придется сворачивать. «Мы не можем это сделать», — возражает Шимп. «Мы пролетим в двух миллионных километрах от портала». «Так перемести портал. Передвинь всю чертову стройку». Перемести обогатительные установки, заводы и астероиды, которые они перерабатывают. Скорости около 200 метров в секунду более чем хватит, если мы пошлем приказ сейчас. Не нужно будет даже приостанавливать строительство, мы и дальше можем вести стройку на лету. Любой из этих векторов расширит доверительную границу проекта. Это повысит риск ошибки и выведет его за допустимые пределы, не дав никакого выигрыша. А как насчёт того факта, что у нас према по курсу разумное существо? Я уже учёл в расчётах потенциальное присутствие разумной внепланетной жизни. Ладно, во-первых, тут нет ничего потенциального. Эта разумная жизнь уже здесь, и при нашем нынешнем курсе мы проткнём это существо насквозь. Мы остаёмся в стороне от всех планетных тел, находящихся на орбитах в пределах обитаемой зоны вокруг звезды. Мы не видели в этой системе никаких признаков космических технологий. Текущее расположение стройки отвечает всем критериям сохранения. Это потому, что те, кто разрабатывал для тебя критерии, не могли представить живую сферу Дайсона. Но я лишь напрасно сотрясаю воздух и знаю это. Шимп может просчитывать уравнения миллион раз, но если в них некуда вставить нужную переменную величину, то какой в этом толк? Было время ещё до того, как у нас начались конфликты с Шимпом, когда нам разрешалось перепрограммировать эти параметры. До того, как мы обнаружили, что админы предвидели и такую вещь, как мятеж. Я пробую другую тактику. Оцени потенциал угрозы. Нет никаких признаков любой угрозы. Взгляни на оценку количества синапсов. До да у этого существовала вычислительная мощность на несколько порядков выше, чем у всей цивилизации. пославшей нас сюда. И ты думаешь, что кто-то может быть настолько умным, жить так долго и не научиться при этом защищаться? Мы предполагаем, что оно просит нас переместить портал. А что если это не просьба? Что если оно лишь даёт нам шанс пойти на попятный, пока оно не взяло ситуацию в свои руки? У него нет рук, заявляет сидящий напротив меня Дикс. И это даже не дерзость. Иногда он бывает настолько тупой, что мне хочется его избить. Может быть, ему и не нужны руки. Возражаю я, стараясь не повышать голос. И что оно тогда может? Заморгать нас до смерти? Оружия нет. Оно не в состоянии даже управлять всей мембраной. Слишком мала скорость распространения сигнала. Мы не знаем. Вот что я хочу вам вдолбить. Мы даже не пытались что-то выяснить. Мы всего-навсего дорожная бригада. Мы присутствуем на месте стройки в виде группы строительных роботов, переделанных для научного исследования. Мы можем выяснить некоторые базовые физические параметры, но не знаем, как это существо думает, какими естественными способами защиты может обладать. Что тебе необходимо выяснить? спрашивает шимп, демонстрируя спокойную рассудительность. Мы уже не можем выяснить. Хочется заорать мне. У нас есть только то, что мы сейчас знаем. К тому времени, когда фоны на стройке смогут изготовить то, что нам нужно, мы уже пройдем точку необратимости. Пойми, наконец, тупая машина, что мы скоро убьем существо, которое умнее всей человеческой истории, а тебе лениво хотя бы переместить нашу трассу на свободное место по соседству. Но, разумеется, если я это скажу, то шанс острова на выживание упадет от низкого до нулевого. Поэтому я хватаюсь за единственную оставшуюся соломинку. Возможно, достаточно уже имеющихся данных. Если собрать новое не получится, то, может быть, задача решить анализ. Мне нужно время, говорю я. Конечно, соглашается Шимп. Бери столько времени, сколько нужно.